Лес ледеет, золото в зеленом, И листы былого вороша, Как березы с пожелтевшим клёном, Медленно живёт моя душа. Тихое качание листопада И дождя прерывистые нить. Может, вам ещё чего-то надо? А с меня довольна только быть. Это тихий шелест сердобольный, Долгий шорох падающих слез. И с меня на целый день довольна Мерного качания берез. Плачущая ласковая осень, Точно мать замолкшая моя. И куда она меня уносит? Из листов желтеющих ладья. Может, в край, где найдены потери И где все умершие живут. Только б мне никто часов не мерил, Не считал и не жалел минут. Я дорог своих не выбираю, Как себе не выберешь лица. Нету неба ни конца, ни края, Души, ни края, ни конца. Под укрытием дождя, под прикрытием углы, Крылья духа, как веки пространств, тяжелы. Будто сузилась даль, превратясь в глубину, душу тянет в себя, будто клонит ко сну, будто кто-то горячего сердца комок, а небеса сперенал, тишиной обволок. Есть тишина которая сама у нас действует и ничего не надо нам кроме слуха четкого и взгляда лишь только умоление ума и разрастание сердца мир впервые рождается и входит в грудь одну у ног христа сидела так мои что вслушать не слова и тишину Ах, Марфа, Марфа, погоди немного, Накормит Бог, и ты накормишь Бог. В потоке музыки, в потоке света, Плыть в тишину и, может быть, во тьму, В страну, где вдруг рождаются ответы, но все зачем, за что и почему. Когда смятение, страхи и тревога дошли до горла и исхода нет, вдруг перед сердцем истерится дорога, широкий выход в музыку и свет. Не отвергай, не жалуйся, не требуй земных ответов. Тайное темно, за все земное отвечает небо, земле лишь только спрашивать дано. Бог высоко, Бог очень высоко. Нет ни равенства с ним и ни братства. Пик, открывшийся нашему оку. К Богу можно подняться, как по горному склону к крутому, по земным и небесным ступеням. Счастье жизни и счастье подъема, беспрестанный восторг возвышения. Из-за набытия, с из теми, из тесноты передо мной, незримо вырастает время, развертываясь, как весной, из почки лист. О, как нам труден наш первый шаг, наш робкий свет! Бог есть, но он еще лишь будет. Бог есть, и все же Бога нет. Мир не родился. Он сегодня рождается. О, как же нам увидеть скрытый лик Господний? Ведь Он еще не здесь, не там. Из-за набытия и с теми, кто угадал, кто досмотрел, кто внутри себя вместил все время, тот знает времени предел. Оно должно остановиться, свершив свой полный разворот. И вот тогда-то мир родится. Бог станет зримым. Он придет. Как в зеркале полуовальном В заливе с далекой границей. Все знают, что море зеркально, Но кто в нем сумел отразиться? Лишь горы над зеркалом стынут веками, но медлит владыка. И гладь остается пустынной, и ждет нерожденного лика. Я работа жизнь моя внимание сердца слух и зрение и медленное приближение к первоистоку бытия случайный шорох уловить и вздрогнуть ветка прошумела душе оборванную нить мне надо снова сделать целый и аромат как тайный зов донесся просьба бога ради Разорванную связь миров Хотя б на миг один наладить Моя работа, жизнь моя Трудна ли, нет ли, Бог поможет А если отдыхаю я, то верно от жизни тоже Да, Бог поможет Мне одной не справиться Ну, если б кто-то умел всегда делить со мной Всю повседневную работу Чуть-чуть придымлено окошко, Как глаз из-под прикрытых век. Безвочно сыплет белой крошкой, Качает воздух мелкий снег. На дубе ржавый лист засушен, На черной ветке белый ком. Как незаметно входят в душу Мелькание птиц соседний дом. Как будто бы подать рукою Бог. Миг большой, как год. Когда земля моя в покое, тогда душа моя растет. Когда сливаются мгновения, и время полая вода, моя душа простым растением куда-то тянется тогда. Она, как этот ствол древесный, как непостижные уму деревья. Этот бессловесный, растущий мир. Вот почему, быть может, мне всего роднее Та беззащитная краса И бессловесностью своею заговорившие леса. Внутри часов, внутри простора, Внутри стволов, внутри ума. Кто видел этот рост, Который и есть, быть может, жизнь сама? Во мне дозаевают цвета и просторы, до той полноты, до предела, который так близок. Но время все длится и длится, пока не дозреют все смыслы и лица, и долгого света вино золотое не станет бессмертия прозрачным настоем. Был свет неподвижный в проеме окна. Была неподвижна, как свет, тишина. И светом насыщен бездонно глубок. Смысл жизни раскрылся во мне, как цветок. Смысл жизни в единстве с недвижной водой, С дрожащим листом и далекой звездой. Той самой, чей тихий мерцающий свет Доходит ко мне через тысячу лет. Той самой, чем ясный внимательный глаз Зажегся во мне, как внезапный алмаз. Смысл жизни, смысл всех протекающих дней В единстве с душою незримой твоей. Твоею и тою, которой здесь нет, В пространстве земном уже тысячу лет. Был свет неподвижный в проеме окна, Была неподвижна, как свет тишина, И светом насыщен бездонок клубок, Смысл жизни раскрылся во мне, как цветок. Смысл жизни моей замыкается в круг, В единство двух наших, сомкнувшихся рук. Ни идей, ни спорящих, ни слова, всё осталось где-то за чертой, только волны шорохали снова. Только это полное ничто. Я ничто. О, Господи, как много Ты даёшь, как щедро меришь Ты. Мира счастья — это чувство Бога, чувство роста, чувство высоты. Полная таинственная мера. Сесть в лесу, замолкнуть у костра. Лишь зерно чуть видимой веры, и меня послушает гора. Лишь зерно, пустяк, простое дело. Но ничто и нет еще зерна. Чтоб зерно горчичное созрело, я до Бога дорасти должна. Этот рост от смерти к воскресенью, от ничто... И до вселенной всей. Рост деревьев, Рост листвы и весенней, Рост души, Замолкнувшей моей. Я шла сюда с мучением и тоской, Болел висок, А мир молчал, и был такой покой, лес был высок, вплетался шелест листьев в темноту, касаний шелк, и сердце набирало высоту, а ум замолк. Всю высоту сосны, дубов, берез впивал мой глаз, и бог, войдя в пространстве сердца, рос. Весь долгий час. Вот оно, знакомое наизусть, Мягкий плеск, залитый серебром. Ничего, и я ему молюсь, ни о чем. Ни на небе и ни на воде Ни в далёкой линии огня, Ничего, разлитое везде, Ничего, входящее в меня. И без слова, без конца, без сна, сердцем точно растворенный дом. Я молюсь, как тихая сосна, Ни о чём. В серебряном море забыто, Как средь книг непрочитанный стих. До сих пор каждый день Афродита Выступает из глубий морских. Точно море и небо нетленно И хрупка, как морская волна. В волосах ее белая пена, А в зрачках у нее глубина. Вот ступила на берег пустынный На песке отпечатала свет, И улыбка в глазах ее длинных, Задрожав, зачинает рассвет. Вот садится на камень прибрежный Позле самых лепечущих вод, И кого-то настойчиво, нежно и доверчиво Тихо зовет. Все нежнее, все невнятнее, все тише, Вторит голос у хора Аунита, Кто слушается, хочет, услышит Кто сумеет глядеться, узрит Вот сомкнула блаженные веки И, покоясь в полдневном тепле Захотела остаться навеки Здесь, на ласковой этой земле Но за камнем охнатою глыбой Кто-то спрятан, внезапный рывок И богиню, как бедную рыбу Человечий хватает силок. О, какой невозможный мгновенный стон! И снова волна разлита. На руках победителя пена, а в глазах у него пустота. Внутри мои печали, Тихий свет, тропа долга. Ветки рез увенчали невесомой снега. Дуб, как ворон белокрылый, Преградил мне путь сукроп. Небо тихо положило Руку лёгкую на лоб. боль уходит, нежность двится, Пальцы четкие и нежны. В лесу спутанных ресницах золотой зрачок луны. А за окошком осень, за окном, за мыслями, за болью, за делами, стоит береза в платье золотом. И бьет в глаза рябиновое пламя. Да, сразу за тревогой, за тоской, здесь, у предела этой жизни коций, стоит огромный неземной покой, и стоит на мгновение оглянуться, и ты увидишь, сколько нам дано. А требуется сердце так немножко, молитва наша тоже ведь окно, вот подойти и поглядеть в окошко. Тебе молюсь, так значит, так люблю, что о себе уже совсем забыла, врастая сердце в красоту твою и молча внутрь Твою вбирает силу. Тебе молюсь. Так значит, найден ключ к воротам царства, рядом жизненная. Что хочешь делай, отлучи, измучь, я себе уже совсем не знаю. Тебе молюсь. Извне устремлены все силы внутрь, в тишайшие хромы, и проросли и зацветают сны. И стала плоть прозрачно-невесомой. Как мир возник, пока молилась я, Дух одевался световой тканью, И заплетались нити бытия В цветной витраж, в соборы очертания. Что хочешь делай, отлучи, измуч, Я, кажется, не ощущаю тела. Так мир звенит, такой звенящий луч, Что все свернулось, Ожило, взлетело. И так легко, как будто нежный пух, Дан вместо прежней, вместо тяжкой плоти. На крыльях ветра. Вот что значит дух. Жизнь без себя, без веса. Жизнь в полете. Вся жизнь — любовь. Дыхание высоты. И эта легкость — это весть из рая. Что хочешь — делай. Есть лишь только ты. Я о себе уже совсем не знаю. Я себе уже совсем не знаю. Надежды нет, и умирает страх. В небытии зияющая сквозная. Я меньше всех, я ничего, я прах. Что хочешь, делай, мне себе не надо. Пусть будет пусто, вёрсты чистоты. Не стою слова и не стою взгляда. Я хуже всех но совершенен ты. Меня любить, мой Божий эту глину, но тот, кто взглянет всей провал сквозной, в тебя, мою живую сердцевину, о, как же он обнимется со мной! Невозможному поверьте! Только духа бурит прах, Дух живой в средине смерти И рекующий в скорбях, Дух мелькнувший птицей белой Звоном, тайнем весной, Тот, которому нет дела До всей тяжести земной. Сквозь и над всегда в полете Ни замкнуть, ни обороть Дух противящейся плоти И живящий нашу плоть, Легкость давящего груза Свет в кромешной темноте, Радость в боли, воле в вузах, Выход даже на кресте. Зорче зрение чутьче слуха У бездонности на дне. Помолись Святому Духу О себе и обо мне. Остановись, замолкни, не желай и не тоскуй. В ответ на боль и жажду огромный свет пролился через край, оттуда с неба, каждому и каждой. О, погоди, не видишь? Облака раздвинулись, разлились, просияли. И ты в объятиях каждого цветка и каждой ветки, врезавшейся вдали. Не вырывайся, Господи, прости за эту боль, за недоверие это. Я, как птенец, замерзнувший в горсти Твоей, в объятиях меркнувшего света. Прогрей еще, еще. Не отпускай, коснись всего, сойди на эти лица, развернись, пролейся через край. Ну вот и все, мне не о чем молиться». Когда придет, пора развоплотиться. Вдруг расплывутся очертания лиц. Сверкнет крыло, утонет в небе птица. И тихое сердце выйдет из границ. Глубокий вдох, нечаянные слезы. Молчание трав, шуршащие листва. Застынут жесты в сосны и березы. И развернутся в музыку слова. И медленно раздвинувши пределы, Как будто пробуждаясь ото сна, Душа поймет, что было это тело Тугим бутоном, а цветок она. Цветок живой, сверхмыслимое чудо, Ко всем, как небо, востремивший взгляд свободно разрывающий повсюду дух жизни свой тончайший аромат. Вовнутрь у жизнь ведущая дорога, и можно жить так глубоко, дыша, и, спрятанная в раковину Бога, хранится, как жемчужина, душа. «Еще чуть-чуть, еще немного, молчание, игра моя, ты возведешь меня до Бога, до полногласия бытия, волны беззвучной нарастания, сейчас дойду до той черты, где постигает смысл страдания и тайну Божьей правоты». И вот в лицо мое земное она уже глядит в упор. Она стоит передо мною непререкаемостью гор. Когда душа взывает к Богу, в простор распахнуто окно. Нет цели, есть одна дорога, или мой путь и цель – одну. Само великое взывание и есть тот сокровенный рост, охваченное расстояние с земли до самых дальних звезд. И точно небо купол цельный Как море, крянувший прибой Вопрос с ответом нераздельный И дух един с самим собой Как будто душу мне промыл Не мой поток господних слез, А дождь все дил, и дил, и дил, А ствол все рос, и рос, и рос. И в совершенной тишине Стал слышен, как беззвучный гром, Вот тот, кто там внутри во мне, Вот тот, кто там во всех и всем. И жизнь не местный, не срок, Как я ни тело и не речь. Душа вошла в сплошной поток, и вечность будет течь и течь. Вот точно так же, как теперь, вся тишина ее прибой. И ты не верь, не верь, не верь, что мы расстанемся с тобой. Туда, откуда дерево растет, туда, откуда возрастает семя, туда, где начинает свой полет беззвучное невидимое время, туда, где собирается любовь, всецелая, как полый круг небесный, туда, где мир кончается, чтоб вновь вот в этой точке вздрогнуть и воскреснуть. Блеск воды, как звук молитв, И слышался единый ритм, Единый ритм, единый ход, Которым вечно дух идёт. И строился незримый мост Со дна миров до дальних звёзд. А лес шуршал, а лес шумел, О том, что есть такой предел, Где ни земли, ни воды, А только шорох и среды, И в те пределы земли Деревья медленно текли, И путник ясно слышать мог Тот нескончаемый поток. Здесь было тихо, Здесь горам Прильнул и затаился храм. Он, словно каменный фиал, Весь дух, растекшийся, собрал В прохладной глубине своей И жаждущим поднес И спей. Вечерний свет, как медленная птица, Глядящий, осязаемый почти. Но ты из хочет тихо опуститься, Чтобы озовить его и вознести. Как тихо там, как жарко вся сердце стало. Огромный свет, разлившийся везде, Нашел приют в комочке этом малом, Как бы в своем оставленном гнезде. Вечи меня сосна безмолвью, Тысячелетия одна на всколме, Тысячелетия одна на свете, Полна покоя и полна стареть Ты каждый миг внутри хранишь, владыка, Вот почему и стала тише великой, Равны столетиям полчаса в эдеме. Ведь разрослось, как небеса, здесь время. И вот ветвей твоих извив случайный, Остался, как иерогриф, знак тайны. Кто эти знаки прочитал, тот сможет Войти сквозь камень этих скал брай Божий, Туда, где не имеет свет обрывов. Туда, где мёртвых вовсе нет, все живы. Ведь нету дней бытия вчерашних, Так научи, сосна моя, бесстрашью. Ты даришь сердцу благодать в избытке, Так помоги мне устоять в час пытки, В глухой чернеющей ночи без срока. Своей молитве научи, Высок. Остановилась мысль моя. Идет лавина бытия. И я должна пред ней предстать пустынной точно небо кладь, открытый, как немой простор, что видится с вершины гор, незащищенный, как Господь, который Он дал миру плоть. Деревья творят постоянный молебен. Деревья возносятся к Богу всегда. И каждому дереву внемлет на небе Царица молчание, живая звезда. И так благовонно лесное дыхание, И так неподвижно всем храме стою. Возгляни в мое сердце, Царица Молчания, Услышь все благая молитву мою. Там за заревом были скалы, а за моей спиной холмы, как будто всей земли не стало. И прямо в море были мы. Даль от предгорей до предгорей Простерлась медленно дыша. Бог знает, было это море Или сама моя душа. Бог знает, это плеск прибоя Или шепон дом в уме моем. Так можно лишь самим собою, Так можно лишь в себе саму свет удлинялся постепенно и вел в глубины бытия Был час молитвы сокровенной молился мир молилась я молиться это по ступеням невидимого внутри их тиши выясь подниматься восхождение к вершине собственной души и вот уже как есть о чуде Свет внутренний и орел зарей сквозь мглу. Подъем так труден, но если ты уже дошел... Ты мне вся жизнь, ни мало и ни много... И все, не верю собственным глазам, хочу узнать тебя до дна, до Бога, Как ты себя еще не знаешь сам, и вдруг найти разгадку воскресенья, В тот страшный час, что на клубок, Мне только целый Бог тебя заменит, ни больше и не меньше, целый Бог. Молитва – это рост, молитва – это шаг. Путь прост или непрост, должна идти душа. Молитва – это путь, молитва – это рост. Из суетности в суть, и от земли до звезд. Я пью тишину из большого ковша Твоей родимой ладони. Я пью глубиной янтаря Золото тусклого блеска. Я пью все цвета и цветы До дна, до кустой темноты жаркой Твоей ладони, Доятель, Ты мой последний предел, Ты беспредельность моя. Я знаю, что там, где Ты, Нет места моим глазам, я знаю, что там, где ты, нет места моим словам. Я знаю, что там, где ты, сердце стучит доять. Возьми же мои глаза, возьми же руки мои, и волю мою возьми, дохни на меня доять. Задуй меня, как свечу. Я только к Тебе хочу, Я только туда хочу. Где сердце стучит доять, да Выстукивается жизнь, смешавшая верх и низ, Смешавшая тьму и жар в ударе. Ведь мир это твой удар, Внезапный прорыв огня. Ударь же огнем меня, ожги меня жаркой тьмой, пространством своим размой, Возьми меня в жизнь, доять. Да Хлеб насущный дашь нам, Господи, Силы на сегодня. Мы сюда на битву посланы, Воины Господни. Ни таланты, ни умения, Что-то есть иное. Каждый стих – мое сражение С тяжестью земною. Мой огонь под пеплом дремлющий, Лишь ему поверьте. Каждый стих – победа немощи Над всесилием смерти. Есть пути неисследимые в очевидность чуда. Каждый стих прорыв незримое и возврат оттуда. До смерти надо дорасти.